Глава шестая. Видимо, этого они не ожидали. Мы знаем, что он вор. Когда же он успел умереть? Раздражённо воскликнул Пере Бьорн Сендвик на своём изысканном английском. А, по-моему, он загорает на юге Франции, пробормотал кто-то. Мне непонятен ваш ход мыслей. Зажигая сигару, заявил Рольф Торп, владелец лошади, победившей в больших национальных скачках. Арне качал головой и моргал так, что казалось, он не может остановиться. Лара Бальдерсен долго глядел на меня и потом попросил объяснить, что имеется в виду. "Хорошо", начал я. "Давайте сначала рассмотрим механизм кражи. Все согласны, что служебная комната опустила всего на несколько минут, и что никто не мог предвидеть, когда она опустит и опустит ли вообще. Все согласны, чтобы Обб Шерман лишь увидел деньги, лежавшие у двери, и, поддавшись внезапному искушению, стянул их. Простите, уточнил я, будто заметив их непонимание, украл. Слушатели согласно кивали головами. Ведь пока мы шли, по хорошо протоптанной тропинке. Но потом, продолжал я, возникают определённые трудности. Деньги находились в увесистых, хмм, тяжёлых брезентовых мешках, затянутых кожаными шнурами с свисающим замком. Первый вопрос: может ли жакий, весящий 133 фунта, спрятать у себя под пальто такой груз? Даже более крупный человек вряд ли смог бы поднять одновременно все пять мешков. На мой взгляд, если у Шермана и появилось искушение украсть, то он сразу же отбросил его как неисполнимое. К тому же ему негде было узнать, сколько в мешках денег, и он не мог определить, имеет ли кража смысл. Но фактически вообще нет оснований для предположения, что у него возникло искушение украсть. хотя он и видел на полу мешки, когда заглянул, чтобы задать какой-то вопрос. И нет никаких свидетельств, доказывающих, что Боб Шерман украл деньги. Свидетельства безусловно есть, перебил меня Рольф Торп. Он исчез. Как? спросил я. Они сосредоточенно нахмурились, другие просто ждали, но никто не высказал никаких предположений. Это импульсивная кража, совершённая под влиянием момента, продолжил я свои объяснения, и он не готовился к ней. Допустим, Шерман взял эти мешки. Вот он стоит у всех на виду, пошатываясь под тяжестью добычи, украденного добра. Что он будет делать? Даже если у него есть острый нож, то понадобится немало времени, чтобы разрезать мешки и переложить деньги. Но мы можем отбросить предположение, что он разрезал мешки на территории и подрома, потому что они так и не были найдены. Кое-кто кивнул, но большинство просто потрясённо таращили на меня глаза. Боб Шерман накануне вечером взял с собой маленький саквояж со словом его жены, я понял, чтобы в него не влезло бы пять брезентовых мешков, даже если бы Шерман выбросил все вещи. На вещи тоже не были найдены. Таким образом, мы отбрасываем предположение, что Шерман сложил деньги в сокваяж. Ларе Бальдерсен сидел в глубокой задумчивости. Теперь рассмотрим транспорт, продолжал я. Шерман заказал такси, чтобы после скачек сразу отправиться в аэропорт Осло, но не пришёл к машине. Полиция не нашла ни одного водителя такси, который в тот вечер куда-нибудь возил англичанина. Гуннер Холд говорит, что в середине дня привез его на скачки, но вечером никуда не отвозил. Поскольку кража не была обдумана заранее, нанятая машина не ждала Шермана у ворот, и полиция не нашла следов такого нанятого водителя. Шерман не украл машину, чтобы увезти деньги. Ни одна машина не была украдена в тот день. Остаются друзья. Я помолчал. Друзья, которых можно попросить отвезти, допустим, в Швецию и сохранить путешествие в тайне. Но они разделили бы с ним вину, недоверчиво проговорил Рольф Торп. Да, но идём дальше. Шерман приезжал в Норвегию 7 раз, но всего лишь на день или два. Я смог найти только двух человек, которые, предположительно, знали или любили его настолько, чтобы согласиться ради него, впутаться в историю. Это главный конюх Гуннера Холта, Падди Офлагерти, и, вероятно, если вы простите меня, сэр, Микель Сэндвик. Теперь это упоминание вызвало гораздо более сильное раздражение у отца. Но он не возразил, а лишь мрачно взглянул на меня. «Но Падди о Флагерти поставил машину на кирпичи шесть недель назад», — закончил я свое предположение. «А Микель Сэндвик не имеет права водить машину по возрасту. Следовательно, ни одного из них не было тачки, подготовленного транспорта, чтобы выполнить неожиданную просьбу Шермана». «То, что вы сказали, доказывает, что Шерман, украв деньги, не мог увезти их отсюда», — заметил Бальдзерсен. Но он мог спрятать мешки и вернуться за ними позже. Но остались бы всё те же проблемы с транспортом, плюс ночной сторож, которого надо было бы как-то убрать с дороги. Но, думаю, если бы он украл и спрятал деньги, то не стал бы возвращаться за ними, а оставил бы их там, где они лежат, победил бы здравый смысл. Тут есть ещё одна трудность. Для вас это деньги, для Баба Шермана иностранная валюта. У всех британских жакеев, работающих за границей, много хлопот с обменом валюты. Никому из них и в голову не придет тащить в Англию мешки с чем-то, что им никогда не удастся потратить. И не забывайте, что большая часть суммы была в монетах, которые вообще нигде невозможно обменять на купюры, кроме как в Норвегии. Пэр Бёрн Сэндвик со скучающим видом разглядывал пол. Арне, наконец, перестал моргать и теперь сидел с закрытыми глазами. Рольф Торп возбужденно попыхивал сигарой, и только Ларе Бальдзерсен выглядел огорченным. «Но все это не объясняет, почему вы считаете, что Шерман умер», — первым заговорил он. «С того дня, как он исчез», не найдено никаких его следов, никто даже не предполагает, что может встретить его. Нет ни одного сообщения, что его где-то видели. Его беременная жена не получила от него ни слова в успокоении. Всё это очень не похоже на случаи бегства из-за кражи, но полностью подходит к человеку, который уже мёртв. Бальцерсен закусил нижнюю губу. Это довольно распространённый способ объяснять исчезновение человека кражей и бегством. На входе расследования всегда ярко проступают мотивы преступления. Что же касается Баба Шермана, то в его жизни не было факторов, которые бы толкнули его на импульсивное и неотвратимое бегство. Никто не станет менять успешную карьеру на неизвестную, но явно не громадную сумму в иностранной валюте. Если какие-то внешние силы не оказывают давления, но не ваша полиция, ни британская, ни его жена, ни Арне Кристиансен, ни я не нашли никаких оснований, хотя бы слабых или невероятных, для предположения, что действовали такие силы. Арне открыл глаза и покачал головой. Предположим, продолжал я, Что кто-то другой украл деньги, а Бобб Шерман заметил кражу. Стёрдый и служащие секретариата Скачек ошеломлённо смотрели на меня и становились всё более мрачными. И мне надо было объяснять, что некто, схваченный на месте преступления, терял очень многое. В воображении оставалось сделать крохотный шаг, чтобы представить картину, как в отчаянии вор убивает Бобба Шермана. чтобы сохранить преступление в тайне. Убийство, медленно выговорил Бальцерсен, будто слово с трудом сошло с его языка. Вы предполагаете, что совершено убийство? Возможно, ответил я. Но не обязательно. Если бы остались явные следы убийства, ваша полиция уже давно бы обнаружила их, пояснил я. Об этом деле вообще нет ясности. Но если нет ответа на вопросы, куда он уехал, почему уехал и на чём уехал, то естественно возникает вопрос: уехал ли он? Натянутый тон Бальцерсана отражал общее настроение. Они не хотели, чтобы моя точка зрения подтвердилась. Вы уверены, что он ещё здесь? На ипподроме? Рольф Торп нетерпеливо покачал головой, раздражительный и вспыльчивый. Он был полной противоположностью спокойному и выдержанному Бальцерсону. "Разумеется, его здесь нет", воскликнул Торп. "Тут каждый день проходят тренировки лошадей, и после исчезновения Шермана состоялось восемь соревнований. Если бы тело было здесь, его бы уже давно нашли". Все закивали в безмолвном согласии, и Бальдерсен, агерчо, напросънёс, скорее всего, его увезли отсюда в бессознательном состоянии или мёртвым, а потом спрятали, похоронили где-то в другом месте. В Норвегии много глубоких мест, чтобы утопить человека, заметил я. Мысленно я представил нашу маленькую лодёнку посреди фьордов и не заметил, кто из находившихся в комнате Болезненно отреагировал на мое замечание. Я почувствовал, что кто-то заерзал, но из-за того, что расслабился, теперь не мог сказать, кто. «Идиот!» — обругал я себя. Рыба схватила наживку, а ты вовремя не подсек, и даже уверенность, что рыба здесь в комнате, не порадовала меня. Молчание продолжалось довольно долго, пока, наконец, пэр Бёрн Сэндвик не заговорил, перестал сосредоточенно изучать пол. Похоже, что теперь уже не докопаться до правды. По-моему, теория Дэвида вполне правдоподобна. Она объясняет все факты, вернее, отсутствие фактов лучше, чем версия, которую мы обсуждали раньше. Они опять согласно закивали. Мы расскажем о вашем предположении полиции, заговорил Бальзерсен, теперь уже тоном председателя, подводящего итоги собрания. Но я согласен с Перром. Прошло уже столько времени, столько бесплодных расследований. Видимо, нам уже никогда не узнать, что же случилось с Шерманом или с деньгами. Мы все глубоко признательны вам за то, что вы взвалили на себя эту ношу и приехали сюда. И после размышлений я так же, как и большинство из нас, понимаю, что ваше объяснение очень близко к истине. Все собравшиеся смотрели на меня, ещё сохраняя озабоченный вид, но уже чуть улыбаясь и согласно кивая. Пароль вторп, резко прижал к пепельнице сигару, остальные ерзали на стульях, ожидая, когда встанет Бальцерсен. Я вспомнил двух грациозных лебедей, утиную парочку, как спокойно они плавают недалеко отсюда в тени отбрасываемой башни. "Они могли бы поискать его в пруду", сказал я.